Глава восьмая. Нет, не было. Он не изменял тебя после того, как мы расстались. Я уехал, он смирился с этим и начал строить свою жизнь. Прошло время, и вот вы. Теперь вы вместе. А у нас ничего с Владимиром не было. Я слушала ее и наблюдала за каждым движением и мимикой. Но что-то в голосе Снежаны в ее поведении... Вызывало у меня замешательство. Она избегала прямого контакта, особенно визуального, а ее глаза отражали всю ту же безжизненную пустошь. Что-то не сходилось в ее рассказе. Я не могла понять, или она врет, или она всегда такая ледяная и высокомерная, все вокруг казалось расплывчатым, словно картина, нарисованная мазками неуверенности и сомнений. Я пыталась собраться с мыслями и проанализировать все, что пережила сейчас. Я уже так устала от всего этого, что мое терпение практически лопнуло, хотя я по жизни не конфликтный человек, рассудительный и мягкий. Истерики, разборки, драки, не мое. Поговорив с Овой, поговорив с ней, я наконец увидела общую картину более четко. Меня все это не устраивало я сделала свой выбор. Послушай, Снежана, возвышаясь над кроватью бывшей девушки мужа, серьезно произнесла я. Мне жаль, что у тебя неприятности в жизни, что ты тяжело больна, и врачи ничего не могут сделать. Но это не мои проблемы. Ты мне чужой человек. Прошу тебя покинуть этот дом, вернувшись в больницу, и уяснить, что ты имеешь дело с женатым мужчиной. Тебе и твоему сыну нужна помощь? Не вопрос, поможем. Но между нами должны быть четкие границы. Теперь она глянула на меня с вызовом, нахмурив свой идеальный лоб, будто я ударила ее физически. «Какая же ты...» Договорить Снежана не успела. Ее прервал топот шагов за дверью. Снежа неожиданно послышалась со стороны коридора. «Мне показалось, или ты меня звала?» Дверь открывается до конца, входит мой муж. Тебе что-то нужно? Голову поднимает, его взгляд упирается в меня, а затем на снежану за моей спиной. Катя, интонация такая, будто его застали врасплох за преступлением. Вовы рушит волосы на затылке, переминаясь ноги на ногу. Вы, вижу, вы поближе познакомились. О, да! выкрикиваю я. «Как ты ее назвал? Снежа?» Он словно был не рад нашей встрече, а во мне закипела новая порция гнева, потому что Вова не сказал мне, не предупредил, что Снежана вместо больницы вдруг переедет к нам. Я смотрела на мужа с отвращением. Сейчас мне абсолютно точно захотелось влепить ему пощечину. Промолчал. Я оставила Снежану, направившись к нему. «Надо поговорить». Кивнул. Пошли. Мы вышли из комнаты, пока Снежана с гордым видом смотрела нам вслед. Я не могла видеть ее лицо, но мне казалось, будто она улыбается. Когда мы вошли в нашу спальню, я хлопнула дверью и обернулась, чтобы посмотреть в глаза этому негодяю. «Ты сошел с ума? Как ты мог так со мной поступить? Ты за кого меня принимаешь? Кто я тебе?» наивная идиотка для битья. Все сорвалось. Но мне долго копилось терпение и ярость, которая сейчас же выплеснула на Гордеева. Катя, нет, уймись, подожди, дай мне слово. Вова вонсился в мои плечи пальцами, прижав к себе. Я начала сопротивляться и говорить ему прямо, что о нем думаю, без цензуры. Потом расплакалась, вся красная, дрожащая в слезах. Было эмоции, мечтала его поколотить как следует, как боксерскую грушу. Но он держал меня крепко, терпел, молчал, ждал, пока я выговорюсь и выплеснув всю свою ярость. В конце концов я выдохлась, застыла и обмякла перед ним. Тогда Вова подтянул меня к кровати, сел на нее, а меня к себе на колени посадил, заключив объятие. Голова непроизвольно упала на его плечо, а слезы... Скатывались на пиджак мужчины. Он поглаживал мои волосы, плечи. «Что-то на ухо утешающее шептал, но я не слушала. Мне хотелось исчезнуть. Моя девочка, моя любимая, вот как ты, оказывается, умеешь. Я хочу уйти. Не могу больше все это терпеть. Отпусти меня сейчас же, лжец и подлец. Прекрати надо мной издеваться». Еще немного, Кать, еще чуть-чуть, и всё наладится. Я уже это слышала, но прогресса нет. С каждым часом только хуже. Сначала Снежана явилась в разгар церемонии с твоим сыном, устроив падение в обморок. Затем вечером я обнаружила свекровь с чемоданами в нашем доме. А теперь ты убывшую в соседней комнате рядом с нашей спальней. Еще немного, я увижу вас вдвоем голыми в нашей кровати. Ты преувеличиваешь остынь. Владимир цикнул: «Прекращай, выслушай меня. У меня есть для тебя важная информация». «Мы, наша жизнь, ты и я. Наш брак трещит по швам. Отношения уверенно летят в пропасть. Как ты не понимаешь? Мы должны сделать выбор. Выбирай, я или Снежана». Со страхом выдавила это из себя. Перед глазами вспышка темных пятен, развод. Не думала, что заговорю об этом так рано. Тем более на следующий день после регистрации брака. Я вообще не думала, что когда-нибудь допущу такую мысль. Жизнь предсказуема и жестока. Бьет в самый неожиданный момент, не щадя. Прекрати, Кать, прекрати. Я нашел выход. Хочу доказать, что люблю только тебя. Что только ты мне нужна. Я сомневаюсь в твоих словах, Вова. После того, как увидел Снежану в нашем доме. Без моего согласия ты притащил ее сюда. Я как раз хотел тебе об этом рассказать, но ты спала. Потом ты побежала наверх, прервав наш диалог, когда я опять собрался тебе рассказать о ней. Далее увидела Снежану и не так все поняла. Владимир коснулся моей щеки, стирая слезы, и с отчаянием прошептал. Пока ты спала, я думал, как поступить. Ночь бессонную провел в муках душевных. «Я слишком сильно тебя люблю и готов ради тебя на всё. Но и Стёпу мне жали Снежану. Я же честен перед тобой и не изменял тебе с ней. Наша связь была до тебя», — повторил он еще раз, неотрывно рассматривая моё, залитое слезами, лицо. «Так что ни я, ни они не виноваты. Так получилось. Обстоятельства сложились, к которым я не подвластен. Она должна была сделать тест на отцовство раньше». Спутать мужчины и не знать, от кого ребенок — это абсурд. Как так можно? Как можно быть такой безалаберной? Шш, котенок, обними меня. Успокойся, дай кое-что скажу. Опять к своей груди притянул, уткнув носом в шею. Из меня вырвался рваный вздох, а Вова продолжал нежно поглаживать меня по спине, успокаивая. Снежана здесь временно поживет. И моя мама тоже. Мама поможет со Степой. Я не смог поступить иначе, потому что это последние дни жизни Снежаны. Она захотела провести их с сыном, хотела увидеть меня, извиниться, что правду скрывала. Поэтому я забрал её из больницы и привёз сюда. Это временно, Катя. Просто подумай. Человеку осталось жить всего несколько недель, может, дней, часов. Только Бог знает, как я должен был поступить. Мне их жаль искренне. Обиды, и злость в такие моменты просто превращаются в ничто, когда к тебе приходит осознание, что этого человека скоро не станет. Мы не увидим его никогда, а он никогда не увидит наш мир. Что-то внутри меня в этот момент жалость, нахлынула тоска. Просто поставь себя на мое место, на место снежаны. А как бы поступила ты. Я поюжилась от мурашек, лавины вдруг накрывших меня. Это было жутко. Когда Снежана не станет, ему горько было об этом говорить, но он держался, мама заберет Степу себе. Они в Питер едут, а мы останемся здесь, в столице. Мама будет воспитывать Степана сама, а я лишь временами буду их навещать. Если хочешь, ты его больше не увидишь. У нас будет своя семья, своя жизнь, у них своя. Я успокаивалась в ее объятиях от его мягкого, нежного голоса. И опять начинала ему верить, потому что говорил он убедительно. В таком случае это многое меняло. Его план, он был продуман хорошо. Насколько честным будет его исполнение. «Как тебе идея, солнце?» — коснулся моего подбородка. «Ты мне веришь?» «Я не могу тебя потерять. Я не смогу смириться с тем, если тебя больше не будет рядом». Я не увижу твою улыбку, не услышу твой смех, не почувствую твоих прикосновений. Моя жизнь превратится в ад, а я в дьявола, если рядом больше не будет тебя. Вова, твой ответ, Катя. Я тоже не могу без тебя, я люблю тебя. Но у меня свои условие. Какое? Говори, я готов. Снежана, Антонина Павловна и Степа немедленно съедут из нашего дома. А дальше будет так, как ты только что озвучил. Только при таких условиях я согласна дать тебе второй шанс. Владимир смотрел на меня совершенно спокойным выражением лица, отражающим что-то нейтральное. Хотя я ожидала другой реакции протест. Когда я закончила диалог, сделав глубокий выдох, чтобы перевести дух, муж вдруг кивнул, сжав мою руку и ответил. Твое право. Ты имеешь полное право предъявить мне такие требования. Я тебя прекрасно понимаю. Я хочу еще раз попросить у тебя прощения, Катя, за то, что, возможно, сделал тебе больно и заставил понервничать. Правда? Слава Богу. Ну вот, ситуация сглаживается. Внутренне мне становится легче. Неужели? так хорошо, что мы с Вовой находим общий язык. Мы с ним сейчас на одной волне и он принимает мою сторону, соглашаясь с моими условиями. От сердца отлегает. В какой-то момент я с благодарностью тянусь к любимому и обнимаю его в ответ. Девочка моя радуется моему жесту и прижимает еще крепче к себе. Я так скучал по твоей ласке. Обещаю, что между нами больше никогда не будет разлада. Ты правда согласен? Верно. Ты поставил себя на мое место? Ух, выдыхает хмурясь, это был бы ад. А если бы на нашу свадьбу пришел, скажем так, мой бывший, с которым мы встречались, как бы ты себя чувствовал? Лучше не спрашивай меня об этом. Раздался хруст его кулаков. Убил бы всех. Не нужно спрашивать такое мужчины. Хотя я очень ревнив, ты меня знаешь. очищу морду любому за тебя. На моих губах невольно расплылась улыбка. Это точно. Вова частенько меня ревновал к другим мужчинам. Мне нравились даже взгляды в мою сторону. Коллег, знакомых, простых прохожих. Бывали и конфликты, когда Вова грубо затыкал кому-то рот, если про меня что-то говорили, что его раздражало. В кругу знакомых и друзей Владимира его все уважали и боялись, считая самым сильным и решительным. У Вовы есть компания друзей мужчин, с которыми они любят периодически расслабляться в узком кругу. Это все его друзья, что были на церемонии вчера. Гордеев всегда любил им прихвастнуть насчет меня, какая ему досталась идеальная невеста. Они молча завидовали, бросая на меня заинтересованные взгляды. Девчонки, которые с ними общались, так мне и говорили, что они реально пускали на меня слюни, пока Вова им не объяснил, что ему это не нравится. «Хорошо, моя маленькая, да будет так». Вот видишь, мы решили проблему. Всего лишь нужно было сесть вдвоем и поговорить. В спокойной обстановке, как я тебя и просила ранее. Действительно. Так хорошо на душе стало. Наконец-то, любимый, меня успокоил, развеяв мои страхи и сомнения. Именно этого мне не хватало. Да, Вов, ты прав. Надеюсь, все будет хорошо, и мы забудем нашу неудавшуюся свадьбу, как страшный сон. Мужчина ласково прильнул губами к моему лбу, поцеловав, мягким тоном прошептал. Обязательно, мы все исправим. Когда все более-менее уляжется, мы отправимся на Мальдивы и сыграем свадьбу заново. Только ты и я. Я люблю тебя и никогда не передумаю. Ты моя вторая половинка, Катюш, раз и навсегда. Да пусть хоть сто снежан к нам заявится, я все равно буду любить только тебя. Вова! Легонько бью его кулачком в грудь. Не пугай так, какие еще стой снежан, типа он тебе на язык. Да шучу. Мы обнялись, а затем Вова предложил выйти во двор, воздухом подышать и пообедать на веранде. Да, давай, я голодна. Кстати, замотавшись, совсем забыла, что уже практически сутки в моем желудке пусто. Слава богу, тошнота отступила, мне стало легче. Новость о беременности я все-таки решила отложить до более благополучного момента. Доверяй, но проверяй. Только ты и я, столик на двоих. И Грео подмигнул, я не смогла сдержать улыбку. Любимый коснулся моей щеки чувственно проведя по ней, бережно заправил прядь моих золотистых волос за ухо. Несколько секунд он просто молча любовался мною, рассматривая мое лицо, и сказал. Какая ж ты красивая, Катя. Пожалуйста, улыбайся почаще. Мне не хватало твоей улыбки. А мне не хватало такого тебя. Живого, искреннего, заботливого. Вова наклонился ко мне и нежно коснулся губами моих. От поцелой сладкая нега потекла по всем мышцам моего тела, и я обрадовалась этим ощущением, которые облегчили напряжение. Мне ужасно этого не хватало, моего Вову, такого, каким я его знала прежде. Мы никогда не ссорились, поэтому вчерашний разлад показался мне вечностью, Я безумно сильно скучала по нашим гармоничным отношениям. Хотя, говорят, трудности только укрепляют отношения. Что ж, я пойду, буду ждать тебя внизу в саду. Хорошо, милый. Мои глаза засияли от счастья. Вова направился к двери, открыл ее и вышел в коридор. Две секунды я стояла на одном месте, затем что-то толкнуло меня пойти за ним. Я просто приоткрыла дверь, наблюдая за Владимиром. Пройдя немного вверх по коридору, он неожиданно резко свернул направо и вошел в спальню Снежаны.